Четырнадцатая серия. В своем кабинете районного отделения милиции лейтенант Высик допивал чай, когда появился его заместитель Берестов. Ну рассказывай. Высик давал ему задание проверить несколько точек, которые могли быть интересны бандитам. Значит, так. Берестов докладывал обстоятельно, почти педантично. На рынке время от времени появляется несколько типов, которых торговки считают членами банды. Появляются они не часто, от одного до двух раз в неделю, а в последнее время их вообще недели три не видели. Но мне можно сказать повезло. Один возник, которого опознали и мне показали. Он скупил разом две дюжины яиц, э, все, что было на рынке. Еще взял бидон сметаны, до да двух курят, до да судаков в п о т р е б к о операции, до да п р о с в и н н ы е ножки интересовался, но их на всем рынке сегодня не нашлось. У ну, основательный, в общем, покупатель. Только если мнение высказать, позволите? п о з в о л я ю Высказываю. Все равно шелупонь. Человека, которого в банде уважают, не пошлют на рынке засвечиваться и заниматься б а б и м делом, покупками всякими к большому столу. Я так размышлял. Правда, при нём была девка, но она не больно в тосунки таскала, скорее им самим командовала. Погоди, погоди, погоди. Ты их видел, что ли? То конечно видел. К этому и веду. п р о с л е д и л я за ними. Они прошли до дома на окраине. Вот сейчас покажу. А, вот, вот до этого. Берестов показал место на крупномасштабной карте района. В конце краснознаменной улицы, ну бывший политкаторжан, бывший э, заставный. Занятно. в ы с и к у смехнулся. Берестов проводил парочку с рынка до того дома, в который бандиты приводили казбека и шалова. Не слышал, о чем по пути толковали. Девка пелила мужичонку, что все равно ему придется ехать в райцентр, а то и дальше, потому что судаков-то она сделает, но какие поминки без свиного холодца и без кутии, а значит изюм доставать надо. А я все слышал. Улицы-то пустые были, звук разносился далеко, да они особо и не стеснялись, говорили в полный голос. Да в полный голос. Высек задумчиво кивнул. Загнулся, значит Петрусь. приплыл к последней пристани. По нему поминки устраивает больше не по кому. И не б о я т с я гулять на показ, не бояться засвечивать свое бандитское убежище. Пусть и не основное. Нет, что-то здесь не то. Могли ли бандиты сознательно дать себя засечь? Если да, то зачем? Чтобы создать ложный след, ложную приманку? Пожалуй, так. Если закидывают ложную приманку, то сеньки кривого на поминках не будет. Он окажется где-то в другом месте. Зачем? Зачем такие сложности? И если они так о с т о р о ж н и ч а ю т что не рискуют оформлять труб подведомственным Высеку районе, то почему безо всякой о глядки шастают по рынку, словно желая, чтобы их заметили? Высек решил проявлять предельную осторожность. Операция на тебе будет, сказал он Береству. Завтра подтянем людей, встанем приглядывать за этим домом. Все должно быть готово для захвата. Но без команды не начинать. Сейчас двигай в райцентр. Доложишь обо всем, что узнал, скажешь, что я назначил тебя старшим. И лишних людей попросишь, и автоматчиков. А вы? Неужели вы? Твоя удача тебе и награду за нее получать? Усмехнулся в ы с и к А я займусь немножко другим. А как эта девка выглядела, которая с шелупонью была? Да нормально выглядела. Берестов наморщил лоб, пытаясь припомнить, поточнее. А, значит так. Не очень высокая сложение, довольно крепкого, но без полноты. Лицо скорее круглое, чем овальное, но при этом совсем круглым его не назовешь. В нем в нем какая-то квадратность ощущается за счет, наверное, сильных скол. Вот вот так немного приподнятых и выдвинутых. Цвет глаз я разглядеть не мог, но по форме глаза довольно большие, хорошо сидящие, волосы светлые, коротко стриженные. Высик сразу понял о ком идет речь. Она работала посудомойкой в ресторане и чем-то неуловимо напоминала куку, что его почему-то ужасно разозлило. Высик снял трубку с телефонного аппарата, набрал номер. Товарищ полковник, сказал он, есть новости. Берестов нарыл. Я его с отчетом к вам направляю, и ему же я поручу проводить всю операцию. п о т о м в ы с и к пошел на рынок и бросил, как бы мимоходом, что хотел бы встретиться с Люськой д р о н о в о й Когда он поздно вечером вернулся в отделение милиции, Люська уже была возле пристройки к зданию, где прежде находилась к о н ю ш н я Заходи, поговорим. Может лучше здесь предложила она. Высик внимательно поглядел на нее, потом кивком указал на закуток между пристройками к зданию. Она поглядывала на Высика с настороженностью неразбитой собаки. И откуда у молодой ладной девки такой взгляд? п о д в я л с я Высик. Люски нелегко было собраться с духом, хотя она и сама пришла к Высику. С месяц назад ко мне обратился. Этот самый Лузга обратился. Еще один с ним был, чтобы я взялась поухаживать за больным мужиком. Ну, не в себе, как они сказали. Я объяснили, что всю жизнь этот мужик был большим человеком, уважаемым, что ради былых заслуг с ним надо считаться, хоть он и р а з в а л и н Почему они именно меня выбрали? Я не знаю. Привели меня в дом на окраине, в тот дом на красно з н а м е н н о й до которого тебя проследили, уточнил Высик, в тот самый. И там, значит, этот мужик. Когда мне его показали, он спал, весь усохший такой, как спичка, без лица. И м я все его п е т р у ь называли. Я уж потом п р о з н а л что полное его имя э, Петр Иванович Клёпиков. Ясно? Давай дальше. Вы так говорите, как будто знаете, кто он такой. А чё тут не знать? п е т р у ь он же, он же Петр Клёпиков проходит по всем м и л и ц е й с к и м ориентировкам. Мол, если появится где-то, то обращать особое внимание. Вот уж никак не ожидал, что появится он в моем районе, и более того, что в моем районе загнется. Итак, спал он, когда ты пришла, и что случилось, когда он проснулся? Зарал, сообщила Люська. Зарал он. И что он орал? Ну, вроде того, что ты о т к у д а т ы взялась, но я ж е перед тобой не виноват и там в с я к о е д р у г о е Совсем непонятно. Прощения просил, стал уверять, что он меня никогда не обидит, и никто меня никогда не обидит. Ну бред, наверное. Он не в себе был, точно. Хотя и тогда, когда в разум входил, требовал, чтобы я была рядом. А что-нибудь еще из этого бреда можешь припомнить? Ну, так я к этому и веду. Он много мне всякого твердил про то, что э, мы все до т л а с горим. Ну, я-то не сгорю, я заговоренный. И что может? Э, зря он с б е г а подался, но иначе он не мог. И теперь хоть умрет человеком, а не подопытной собакой Павлом. А иногда... иногда начинал рассказывать мне, каким был прежде, какие женщины его любили, какие он устраивал, по его словам, попойки с виерверком. Я, признаться, привязалась сколько-то к старику. Он хоть и чудило был, но казалось мне безвредный. И видения ему всякие открывались. Видения? Слушай, а он не того, он не потреблял кокаин или еще какую-нибудь дурь. Морф и ему кололи, это да. Потому что он то и дело жаловался на боли, но не сказать, чтобы так уж зло употреблял. Да я сама ему уколы делала, и шприцки п я т и л а и все такое. Он про всякие странные вещи рассказывал и кое-чего я понять не могла. Например, вот про то, как его перевозили из Японии в Казахстан, куда там под симпалатин. Это как? Ну-ка, ну-ка, давай подробнее. Ну. Вроде того, что он взялся за прибыльные д е л о где-то на дальнем востоке в то время, когда у нас с Японией еще не было войны. Ну что-то насчет того, что они за большим золотом сунулись в Китай, а потом с этим золотом драпали и попались японцам. И он оказался в японской тюрьме. И там-то он увидел, как все сгорает т а т л а А потом, когда Япония капитулировала, его нашим передали. И наши сразу повезли его в Казахстан, узнав, где он был и что с ним такое. Да, согласился в ы с и к несколько туманно. Сам-то он так не считал, но разъяснять что-либо Люське не собирался. Но кое-что продолжала Люська было очень даже понятно. Он незадолго до смерти стал хватать меня за руки и шептать мне: слушай. Убегать тебе надо отсюда, они тебя убьют, как только я умру. Я это вижу, я это знаю. Они с самого начала думали тебя убить, но я запретил, потому что я знаю. Да, я узнал тебя. Решили не выпускать тебя из дому, а если выпускать, то под присмотром. У тебя еще будет шанс, пока меня в землю не зароют. Ты верь мне, я многое могу разглядеть. Иногда я проваливаюсь куда-то, а иногда так ясно все видно. Я увидел, например, будто мне головы открылись, что старые мои кореша пришли для того, чтобы всех их убить. Но я раскрывать их не стал, потому что думаю, это тебе поможет. Спасти с ь тебе удастся. Но, но ты все равно не очень т о на них рассчитывать. Ты сама постарайся исчезнуть. То за старые кореша? – спросил Высик Хмурясь. – Не знаю, – ответила Люська. Были какие-то гости несколько дней назад, знатные ну, гости явно. Двое, кажется. Может, вы меня в камере запрете? – А? – попросила Люська. Ха -ха. Велика для тебя честь в камере запирать, – и г р о з н у л с я Высик. И не у л и ц а иди, а вон туда задами. На улице тебя могут выследить. Вы думаете, меня станут искать? к о м е е т с я Ты ж и е м как ш и л о в заднице. И если не совсем дураки, то в первую очередь будут крутиться возле милиции, посматривать. Пойдешь ты сдаваться или нет? Ну, пойдем, я тебя провожу. Высик сопроводил Люську дворами, и они выскочили на одну из соседних улиц, довольно далеко от милиции. Шел уже третий час ночи. Улица была пустынна. Высик махнул Люське рукой, указывая направление. Стал вспоминать все, что знал о Клёпикове и Хорватове. Клёпиков находился в тех же местах, где и Хорватов, и бежал из этих мест чуть раньше тайного отъезда Хорватова. Они знакомы. Клёпиков видел куклу Хорватова, иначе внешность Люски не потрясла бы его до такой степени. И что-то очень важное, очень значительное для Клёпикова связано с этой куклой. Может ли быть так, что Хорватов впустился в догонку за Клёпиковым и что Клёпиков ключик ко всей этой истории? Почему-то Клёпиков был очень нужен и важен для секретного атомного проекта, его исчезновение наделало, надо понимать, много шума. к а л и н а т Клёпиковым живым образцом организма, побывавшего в непосредственной зоне ядерного взрыва, ставились важные секретные опыты. Эти опыты и должны оставаться секретными. Вернувшись в кабинет, он услышал телефонный звонок. Снял трубку. У нас все планы готовы и все силы выдвинуты, и ты теперь нужен для последнего инструктажа, говорил полковник. Так когда тебя ждать? Когда нужно, ответил в ы с и к Поезжай прямо сейчас. И опер положил трубку. Не успел он сделать и двух шагов, спустившись со ступеней, как в него влетела совершенно о ш а л е в ш а я запыхавшаяся и р а с т р е п а н н а я женщина. Товарищ начальник, товарищ начальник, соседку мою Люску ь д р ы н о в у только что порезали.